«Глава вторая. Нижний мир. Мы идем Раздался звон дверного колокольчика. «Встреть клиента! Чего вам? А, смотрите сами и выбирайте, что хотите, а мне все равно!» Услышав, что в лавку зашел посетитель, три торговца принялись лишь зевать или не вопереговариваться. С тех пор, как они встретили арка, их жизнь в игре круто переменилась, и сейчас из-за старшего брата, ставшего хаотическим игроком, Три маленьких брата Поросенка работали за мизерную плоту продавцами в магазине мелочи Арка. И пусть у них, по сути, не оставалось другого выбора, нельзя было сказать, что они ненавидели свою работу. Совсем напротив, учитывая, что навыки и уровень торговца повышаются с каждой заключенной сделкой, то дела у братьев шти довольно неплохо. А если им удавалось совершить оптовую продажу, то и опыта они получали больше. По мере повышения уровня торговцы могут покупать вещи по все более низкой цене, а потом подороже их перепродавать. Младшие братья скупали редкие предметы у Боксила, только чтобы перепродать их ему обратно, так как кто-то владел навыками торговли быстрее других, и теперь мог приобретать любые предметы со значительной скидкой. Со временем это позволило поднять уровни его младшим братьям с и Ульмиоку, которые благодаря этому также смогли поднять свои навыки торговцев, пусть и оставались по-прежнему дилетантами. Все-таки Боксил путешествовал с Арком и научился различным подобным махинациям, в то время как у Сабжила у Ульмиока просто не было такой возможности. Вместо этого после каждой смерти эти двое теряли деньги и торговый опыт, так что они были благодарны Арку за предоставленное рабочее место. «По крайней мере, мы не теряем опыт, работая здесь. К тому же получаем зарплату. В общем, мы лучше тут поторгуем, пока Арк ним совершает исторические подвиги», — убеждали они друг друга. Поначалу новые обязанности в магазине Арка были им в тягость, но со временем они привыкли. Так как прибыль магазина вдвое превышала доходы любой другой лавки в Ланселе. Свиньи были настолько загружены, что порой даже не находили времени на обед. Тем не менее, терпением было не занимать, поэтому они только и ждали шанс напакостить. «Арк не торговец. Конечно, он открыл лавку, но бывать в ней будет редко. В скором времени он отправится на другой конец света, а мы сможем спокойно бездельничать, пока он в разъездах». «Да, как только он уедет, мы ничем рисковать не будем». Таков был охот их мыслей. Можно представить их реакцию, когда они узнали, что Рока была назначена управляющей лавки. То есть мы должны подчиняться девчонке? хе хе как только Арку уедет, она с нами такого натерпится! Если он принимает нас за невинных маленьких поросят, то он очень ошибается! Три поросенка украдкой хихикали и улыбались, делясь друг с другом своими нехорошими мыслями. У Рока уже было опыт работы в торговом центре на полставке. Она была способной девушкой, умела обращаться с деньгами и улаживать конфликты с клиентами, но в маленьких свиных глазках она казалась лишь беззащитной по сравнению с Арком девчонкой. Поэтому, как только стало известно, что Арк покинул город, братья не замедлили показать свою истинную сущность, ведя себя настолько же отвратительно, насколько им это представлялось. И они не вели учет, отказывались заниматься уборкой, объявляли перерыв на обед в часы с наибольшим количеством покупателей, тем самым заставляя их ждать. «Вот видите, нам ничего за это не будет». «Хианим, мне все же немного поздно вести себя подобным образом». «Не дрейв, это наш шанс насолить арку». «Вспомни, что за наше ничего не делание по 12 часов в день мы должны получить по 60 золотых в месяц. Но денег мы до сих пор не увидели». На самом деле их зарплата должна была быть больше. Дело в том, что месяц в новом свете равняется 10 дням в мире реальном. Следовательно, в реальности их ежемесячная оплата должна была составлять не 60, а 180 золотых. что для занятости на полдня было весьма прилично. Однако Арк не акцентировал на этом внимание и подписал с парасетами контракт, обязывающий их приносить ему в месяц хотя бы 50 золотых прибыли. Но в данный момент по причине множества сорванных сделок на счету у братьев не оставалось ни копейки, так как их платежи вычитались из зарплаты с обжили Ульмиока, в итоге им на руки выдавалось всего по 10 золотых монет. Учитывая расходы на жилье и пропитание, наличные траты им оставалось по одной монете в месяц, Слово «эксплуатация» оказалось им да нельзя местным для описания сложившейся ситуации. «Печально все это!» «Не дрейф, говорю!» «Так или иначе, мы оставим арку разбитого корыта!» Буксилсы обжили ульмёк, явно входили во вкус, их поведение становилось все гаже. В присутствии Рока они притворились паиньками, но едва освобождаясь от ее присмотра, сразу же начинали грубить покупателям. Неудивительно, что уровень продаж опустился до уровня Плинтуса буквально за несколько дней. «Сколько это стоит?» А мне почем знать! Бурчали братья себе под нос, даже не удосужившись посмотреть на покупателя, которому не оставалось ничего, кроме как уйти, неуверенно побродив меж витрин. Однако реакция посетителей только что вошедших в лавку на подобный ответ отличилась от обычной. Мне не послышалось! Кажется, кого-то стоит получить хорошим манерам! Они немного пошептались между собой, и один из них решительно приблизился к прилавку. Это был дородный широкоплечий мужчина со светлыми глазами. Заметив собжили Ольмиока, играющего в карты, он ударил кулаком по прилавку и прогремел. «Подъём! Вы что себе позволяете? По какому праву?» «По какому праву? Сейчас объясню!» Человек со смехом схватил буксилу за воротник и поднял его в воздух. «Просто при виде невежливых продавцов вроде вас у меня начинают чесаться кулаки, смекаешь?» «Да что вы себе позволяете? Не шуми!» Неожиданно лавка превратилась в филиал бойцовского клуба, а поросята стали в нем заменителями боксерских груш. Конечно, игроки не чувствуют боли от ударов, наносимых в игре, но это не значит, что ощущений нет совсем никаких. Каждый тычок и пинок отдаётся разрядам статического электричества в теле игрока, сила только слабая, но ощутимая. А удары приводят к разряду в 3-4 раза сильней, так что порой и правда начинает казаться, будто смерть близка. «Караул! Грабят! Стража на помощь! Убивают!» Кричали свиньи, кое-как добравшись до входной двери. К счастью, патруль стражи оказался на соседней улице, и блестители порядка поспешили на призывы о помощи. «Но вся негодяя вам конец!» «От вас слишком много шума, малявки!» Вместо того, чтобы убежать, люди начали сбивать братьев еще усердней. В чем дело? Разве они не должны были испариться при первых признаках появления стражи? Но поведение самих стражников озадачило их еще больше. «А, капитан, давно вернулись!» «Так это вы, ребята? Недавно! За что вы избиваете этих поросят? Проводим небольшую воспитательную работу, ничего серьезного. «Понятно, но если понадобится помощь, то мы рядом!» в честь, стража удалилась. Что за театр абсурда тут творится? Они были порядочными деревенскими торговцами, почему стражники не помогли им, раз уж пришли на призыв о помощи? Разве они не заметили, что братьев избивают?» и никто из соседей не пришел на выручку, несмотря на очевидный шум драки. Даже Хасан, старейшина клана Мяо, лишь приветливо помахал рукой главарю банды и исчезла, перекинувшись с ним несколькими словами. «Да что в конце концов тут происходит?» — негодовали свиньи. «Мы случайно выпили зелень видимости, нас не замечают?» По мере развития ситуации три поросенка приходили во все большее изумление, Их безжалостно лупили какие-то проходинцы, но окружающие не находили в этом ничего предосудительного, чем они заслужили подобное отношение. «За что вы так с нами? Пожалуйста, хватит нас бить! Мы хорошие поросята!» Визжали заплаканные свиньи, практически обезумевшие от боли и унижения. И тут раздался спасительный голос. «Господи, что тут происходит?» Рока, отлучившаяся в тренировочный лагерь с ингредиентами от клана Боран, наконец вернулась. Свиньи спрятались за ее спиной, ухватившись за подол юбки. «Управляющая, спаси нас! Мы ни в чем не виноваты! Они первые начали!» Продолжили визжать поросеты из-за юбки, указывая пальцами на мужчин. Они всегда относились к ней неуважительно, но сейчас она была их единственным спасением. Она же с раскаивающимся выражением лица вытерла кровь с их пятачков и обратилась к хулиганам. «Опа, в чем дело? Я же просила не бить по лицу. Так почему из их носов идет кровь?» Разве просила? Прошу прощения, наверное, мы слишком увлеклись. И как они будут стоять за прилавком в таком виде? Улыбаясь, срока старательно вытеряла лица свиней и, закончив, сказала: Все, можете возвращаться к работе. Как это возвращаться к работе? Боксил переводил недоумевающий взгляд срока на атаковавшую их банду и обратно. Тут то он вспомнил, что уже где-то видел этих людей. Это ведь были те самые одиннадцать мужчин, которых недавно видели в Селебриде в компании Арка. Точно, это же Джастис Мэн реабилитанте. Наконец, узнав их, Буксил заметил улыбку, игравшую на лице Рока, отчего ощутил себя героем фильма ужасов. «Так и вот, что это было! Это то, о чем предупреждал Сид!» Увидев улыбку Рока, он сразу же все понял. Как только Арк покинул деревню Ланцеля, Сид отправился по делам в Сильвану, К тому времени Сид и Буксил уже познакомились, и, судя по всему, Сид догадывался о намерениях братьев проигнорировать Рока и обанкрутить лавку. Тогда Сид, положив руки на плечи Буксила, сказал самым что-нибудь с серьёзным тоном. «Что бы вы не задумали, лучше не надо. Во-первых, вы не знаете, на что способна Рока. Во-вторых, вы правда считаете, что Арк не узнает, чем вы тут занимаетесь?» Но Буксил, не придав этому значения, забыл разговоре, как только Сид покинул город, а когда уехал и Арк, братья остались наедине с Рока, Ей было доверено присматривать за магазином, пока владелец в отъезде. В итоге они ни во что не ставили девушку и следовали своему плану. Но им стоило бы прислушаться к словам Сида. Так это все ее рук дело. Это женщина сущий дьявол. Буксилу даже на секунду почутилось, будто он видит черные крылья у нее за спиной. Ведь подруга дьявола и сама дьявол. Это незамысловатая истина открылась ему слишком поздно. Рока пригласила реабилитантов, превративших братьев в свиные отбивные на второй этаж. По пути они рассматривали обстановку лавки. «Я, конечно, слышал, что Арк открыл собственный магазин, но верилась в это с трудом. Как ему вообще удалось провернуть такое? Хлопат много доставляет. Так ты здесь управляющая?» Мужчины осыпали Рока градом вопросов. Рока с улыбкой ответила на последний вопрос, заданный смешливым тоном. «Судя по всему, да». «В таком случае, не слишком ли круто ты обошлась со своими подчиненными? Стоны свиней все еще доносились с нижнего этажа. Но рука и правда пришлось натерпеться от этих негодников. Ей приходилось тяжело работать, чтобы заработать золото на постройку дома на Васильковом лугу. Так еще и дела пошли на спад после ухода Арка. К счастью, падение продаж пока что не выглядело критическим. У была был опыт продавцом, приобретённый на одной из временных работ, где к ней часто приставали мужчины как продавцы, так и покупатели, когда владелец магазина уходил. Порой они без обидников начинали говорить непристойности и делать всякие предложения. Стоит отдать братьям должное. Несмотря на видовую принадлежность, до подобного свинства они не опускались, хоть и относились к женщине с пренебрежением.